Глава двадцать третья. Ариадна. Что? Я отыскала свое имя в списке поступивших. Меня зачислили на боевое отделение стихийного факультета, когда как я подавала заявку на отделение защитных систем. Нет, это просто ошибка. Мое имя перепутали или еще что-то. С этими мыслями я и неслась по коридору башни стихийников в поисках кабинета Дориана Эль Шейрана. В кабинет я залетела, пылая от негодования в буквальном смысле. Даже постучаться забыла. Декан обернулся ко мне от небольшого обеденного столика в углу кабинета. Он пил чай. «Декан Шейран, можно войти?» Спросила с опозданием. «Ты уже вошла?» Он с мрачным выражением лица оглядывал меня. Сегодня я была в закрытом летнем платье цвета морской волны. Я тоже смотрела на декана. Почему-то мной овладело странное волнение. Прямо как вчера. Стоило увидеть его тогда, перед экзаменом, и моё спокойствие ислетело. Смешно, не волновалась я за экзамен, а увидела его и всё. Дориан был хорош собой: высокий, широкоплечий, пепельного цвета волосы, он укладывал косой сложного плетения. Глаза пронзительно синие, с чуть узким зрачком. Благородные черты лица, чувственные губы, квадратный волевой подбородок. Красив невероятно. Неудивительно, что студентки только о нем и щебетали перед экзаменом. Я бы могла сбросить свою реакцию на его привлекательность, но раньше подобным не грешила, на внешность внимания не обращала, а общение с Максианом вообще отбило желание интересоваться противоположным полом ближайшие лет пятьдесят. Но при декане стихийного факультета мной овладело волнение, сердце ёкнуло, потом понеслось вскачь, Когда и он заметил меня и начал рассматривать, от этого оценивающего взгляда меня бросило в жар, и я могла только надеяться, что не покраснела. А потом он посмотрел на меня с превосходством, как на какую-то букашку. Казалось бы, романтический образ росеился, но именно из-за него я вела вчера себя так дерзко, пыталась его подеть. Сама не знаю почему. Меня зачислили на боевое отделение. Я подавала заявку Я знаю, перебил он меня. Но в факультете защитников нет мест, поэтому тебя и зачислили на боёвку. На защитном я могла бы продолжать свои исследования, на боёвке моя работа застопорится. Ты пришла сюда учиться, научной деятельностью займёшься потом, когда я смогу перевестись. Боишься не потянуть? Езвительно поинтересовался он, чуть сощурив синие глаза. Нет, просто на боёвке мне будет скучно. Поверь, «Скучно не будет. Когда я смогу перевестись?» — повторила вопрос кипят негодование. «Не ошибка. Меня зачислили специально. После первой сессии, возможно, освободится место». Он особо подчеркнул слово «возможно». Если, конечно, ты сама не вылетишь с боевки из-за неуспеваемости. «Не вылечу. Не переживайте», — улыбнулась ему приторно, планируя месть. «Спасибо, что все разъяснили». Декан Шайран он недовольно поморщился и просто махнул мне рукой, мол, иди уже, отворачиваясь к прерванной трапезе. Я же покинул негостеприимный кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь, хотя больше всего хотелось ей хлопнуть. Не дождётся. Он же специально меня выводил, видимо, мстит за то, что окатила его вчера водой. Но я ведь его высушила. Мои щёки вспыхнули. Вот зачем я больше внимания уделяла его попе? Сама не понимаю, что со мной происходит. Он ведь высокомерный хам, просто не может мне нравиться. Но нравится. Остаток дня прошёл насыщенно. Оказалось, что в общежитии девушки живут по трое. На счёте у меня лежит круглая сумма, значительно вырошившая за счёт патентов, которую я планировала направить на оплату обучения, но мне удалось попасть на бесплатное место. На боёвке таких мест только 5 среди 25. А вот на защитном 10. Странно, что там мне не нашлось места. Общежитие предоставлялось условно бесплатно, но были и более комфортные комнаты за отдельную плату. Там можно было проживать без соседок. Имелась также небольшая личной душевая с санузлом. Так что я решила выбрать именно этот вариант проживания. Комендант общежития Седовлас и Гном Фридрих выдал мне артефакт ключ от комнаты после подписания договора. Я получила два комплекта постельного белья. Общежитие представляло собой большое пятиэтажное здание. Все платные комнаты находились на пятом этаже. Моя комната оказалась в середине коридора, который выглядел явно богаче остальных. Стены отделаны светлой тканью. Ковровая дорожка под ногами. Я поднесла артефакт в виде небольшой медной монеты к двери и вошла. Монета сразу испарилась из руки. По словам Фридриха Защита должна считать мою ауру, в дальнейшем можно будет входить без артефакта. Комната мне понравилась, небольшая, но уютная. Единственное окно выходило на солнечную сторону и было занавешено плотным тюлем синего цвета. Стены с тканевыми обоями голубого цвета и серебряным узором. На полу ворсистый ковёр, мебель добротная и светлого дерева. В правом углу кровать, возле окна расположен удобный письменный стол. Слева же стену занимает большой шкаф и стеллаж для книг. Справа располагалась дверь в душевую, отделанную в сине-голубой гамме. Комната оказалась в разы лучше той, в которой жила в школе. Правда, там в моём распоряжении был ещё чердак, где проводила свои опыты и ритуалы. Но ведь не зря я изучаю пространственную магию. Потом я сходила в библиотеку, где получила кипу учебников. От боёвки я ожидала чего похуже, но, видимо, и военные должны иметь что-то в голове. Форма академии была довольно относительной. Предполагала обязательной частью только синий пиджак. Принадлежность к факультету указывалась в виде нашивки на нагрудном кармане пиджака. Так что я занесла учебники и отправилась в город, чтобы заказать пошив одежды. Часть одежды я уже заказала по подсказке Лиама, но этого далеко недостаточно, ведь на боевом отделении «Мне понадобится много брючных костюмов». Ну а по возвращении я углубилась в расчеты для комнаты. Неделю до начала занятий провела плодотворно. Комната теперь увеличилась в размерах раз в шесть. Жилую часть отделила с помощью мебели, а вот остальную часть планировала использовать для работы и опытов. Фредрих не возражал против того, чтобы я взяла старую мебель с чердака. В моей комнате появился старый диванчик, пара кресел. Обеденный стол с разномастными стульями, три письменных стола объединила в один, чтобы создавать большие чертежи. Ну и, естественно, я разместила здесь свою обслуживающую сеть, обеспечивающую чистоту, тепло и освещение. Гардероб я обновила, так что шкаф был заполнен целиком. Письменных принадлежностей тоже закупила с запасом. На первую пару шла, сильно волнуюсь, как меня примет группа, как отнесутся преподаватели, сложно ли будет учиться. Вдруг я заблужусь, вдруг не потяну. Вот с такими паническими мыслями я и вошла в нужную аудиторию. По расписанию у нас должна была пройти пара по теории построения защиты. В просторном помещении за широкими столами уже сидело десяток представителей разных раз. За время прожитой в Иретронии я успела привыкнуть, так что уже не таращилась. Добрый день. Дежурно улыбнулась парням и прошла к первой партии. Вот и наши дамы. Пробасил рослый орк, серокожий с выдающейся клыкастой челюстью. На нём доспех смотрелся бы уместнее пиджака и брюк. Парни заулыбались. Кто-то с предвкушением, кто-то злорадно, но большинство к моей личности отнеслось спокойно. Скорее подтянулись и остальные. За пару минут до звонка вошёл и преподаватель, высокий, гибкий эльф с мелодичным именем Треэль из рода Утренней Зари. Парон вёл интересно. Правда, для себя я ничего нового не почерпнула, кроме того, что уши у эльфа смешно дёргаются, когда он говорит. Интересно, это у всех эльфов так?